Доложили ему, что против них выступили сичуаньские военачальники Люцзюнь и Махань. «Если разрешите, я расправлюсь с обоими», — предложил Джао Юнь. С этими словами он вскочил на коня и вихрем поскакал в поле. Любэй остался на городской стене. Он беседовал с Мачао, угощал его вином, слуги подносили им яство. Скоди возвратился Цзяо Юнь и бросил к ногам Любея головы двух вражеских военачальников. Мачао преисполнился почтением к отваге Цзяо Юня. "Против ваших войск сражаться невозможно", воскликнул он, обращаясь к Любею. "Разрешите мне призвать к покорности Люджана. Если же он воспротивится, я возьму Чэньду и передам вам". Пиршество вскоре окончилось, и все разошлись отдыхать. Когда Люджану сообщили о поражении Людзюня и Маханя, он с перепугу, заперся у себя в покоях, и вышел оттуда, лишь получив сообщение, что с севера приближаются войска Мачао и Мадая. Люджан поднялся на городскую стену, уверенный в том, что это войска Мачао идут ему на помощь. Просим Люджана выйти на переговоры крикнули Мачао и Мадай. В чем дело? удивленно спросил Люджан Мачао отвечал. Я вел на помощь вам войском, но Ганун оклеветал меня перед Джан луу, и я едва не погиб. В поисках спасения я перешел на сторону Любеем. Покоритесь ему и я обещаю вам полную безопасность. «А не хотите, я буду штурмовать ваш город!» Лю жан решил сдаться, иного выхода у него не было. «Ночью я наблюдал небесные знаменья и видел, как сонмы звезд скопились над областью Шу», сказал Цзяо Джоу, знаток астрологии. «Причем самая большая звезда сияла, как луна, а это значит, что в здешних местах Появится государь или князь. Ведь еще год назад мальчишки на улицах распевали песенку «Если тебе надоела прежняя еда, жди, когда новый правитель явится сюда». Таковы знаменья неба, такова его воля, нарушать ее нельзя. Утром Люджану доложили, что у городских ворот стоит Дзянь Юн, советник Лю Бэя, и просит впустить его в город. Лю Джан приказал открыть ворота. Дзянь Юн так превозносил Лю Бэя за его великодушие и доброту, что Лю Джан больше не сомневался в принятом решении. На следующий день Лю Джан, взяв с собой верительную грамоту на право правления областью и печать, отправился в лагерь к Лю Бэю. Там он вручил Любэю свой пояс с печатью, и они вместе поехали в чэн -ду. Когда Любэй въезжал в город, жители, стоя у своих домов, воскуривали благовония и кланялись ему. Чиновники пришли в главный зал Ямыня поздравить Любэя. — Итак, западные округа Сичуани покорены, — сказал Джугелян. Но в одном владении не может быть двух правителей. Лю Джан должен уехать. Так Лю Бэй стал правителем округа Ичжоу. Когда Сунь Цуань получил известие о том, что Лю Бэй занял Сичуань и отправил Люджана в Гунань, он позвал советников Джан Джао и Гу Юна и сказал... Вам известно, что Лю Бэй обещал отдать мне Цзинчжоу, как только завоюют Сичуань. Сейчас земли Ба и Шу в его руках. Настало время и нам потребовать у него земли, расположенные в верхнем течении реки Хань. Если он не отдаст их, мы двинем против него войска. У нас в княжестве У... Только установился порядок, и начинать новую войну неразумно, — возразил Джан-Джао. Но я знаю, как заставить Лю Бэя отдать нам дзин Поистине, едва только новое солнце взошло над западным Шу,